Голова 26 Должно быть, луна уже давно взошла, когда я, наконец, добралась до последнего человека, сказала Исидора. Но я не видела луны из-за плотных облаков, понемногу затягивающих небо, словно темно-серый саван для покойника. Я знала, что скоро пойдет дождь. Последний выживший дрожал и тяжело дышал. Его звали Джоэл. Он был пекарем. Каждый день он приносил мне маленькую буханку хлеба и никогда не брал платы. Джоэл говорил, что это его маленький вклад в общее дело. И так он уверен, что колдунья Гранденгарда не голодает. По правде говоря, Джоэл испытывал ко мне симпатию. Хотя никогда не говорил об этом и не пытался сблизиться. Он просто приносил мне эту буханку хлеба. Думаю, это был предлог, чтобы увидеть меня. Жена Джоэла умерла при родах еще до того, как я стала жить в Гранденгарде. Ему было одиноко и ужасно грустно. Помимо печали, в нем было что-то еще. И это мне нравилось». Но, зная о смерти его жены и нерожденного ребенка, я стеснялась долго с ним разговаривать. Я, исполняя долг городской колдуньи, лишь спрашивала его о делах и предлагала свою помощь. Он всегда отвечал, что все в порядке, и отказывался от какой-либо помощи. Со временем мои чувства к нему росли, но из-за его утраты мне казалось, что не следует заговаривать о таких вещах. Я знала, ему понадобится еще много времени, чтобы оправиться от горя, и уважала его скорбь, понимая, что мне не стоит вмешиваться. Так что, как бы мне не хотелось открыться ему, я держалась на расстоянии, а он каждый день приносил мне буханку, словно то был единственный повод увидеться со мной. Когда я подошла к Джаэлу, который лежал в темноте возле дороги, Я была опустошена. Я едва могла идти, пребывала в шоке и была покрыта кровью тех, кому только что помогла умереть. Я упала на колени рядом с Джаэлом и взяла его за руку, зная, что должна собраться с силами и принести смерть последнему человеку. Прижав его руку к своему сердцу, я изо всех сил постаралась его утешить. Но тут я почувствовала, что в отличие от остальных, он еще не совсем перешел ту грань, за которой исцеление невозможно. Я поняла, что есть крошечный шанс спасти ему жизнь. Я помню, как смотрела на его потрескавшиеся губы, освещенные лунным светом. Он хотел что-то сказать. Я дала ему глоток воды из бурдюка, как и многим другим, а потом склонилась ближе. Он сожалел о том, что мне пришлось испытать. Я призналась ему, что стыжусь, что не была вместе с ними, ведь если бы я была в городе, то смогла бы что-то предпринять. Он ответил, что сам был там и точно знает, что я не могла противостоять этим бесчеловечным солдатам. Он рассказал, что с врагами были и одаренные люди со страшной силой. Сказал, что если бы я была там то висело бы на столбе вместе с остальными, и некому было бы окончить их страдания. Джоэл считал, что все должно было произойти именно так, чтобы я смогла помочь людям. И я сказала Джоэлу, что, возможно, смогу спасти ему жизнь, что его можно вылечить, и попросила его держаться, быть сильным. Несколько часов я просидела над ним в темноте, заживляя то, что могла. Но я понимала, что ему нужно больше, чем я могу дать. Я знала, что к северу, в городе Уитни, есть целители. Я помогла Джаэлу залезть на мою лошадь, и мы отправились на север. И я гнала лошадь на грани ее возможностей. Мы ехали всю ночь и весь следующий день. Я часто прибегала к Дару, чтобы поддержать измученное животное и придать Джаэлу сил цепляться за жизнь. Мы почти добрались до уитни, но Джейл закричал от боли. Я пыталась его удержать, чтобы продолжить путь, но он не мог ехать дальше и умолял меня спустить его на землю. Упав на колени рядом с Джейлом, я поняла, что единственному человеку, которого я могла бы спасти, помочь уже невозможно. С помощью дара я поняла, что, несмотря на все мои отчаянные попытки исцелить его, внутренние повреждения слишком серьезны. Я ощущала, как жизнь ускользает от него. Надежда умерла, и это был жестокий удар. В тот момент я ничего не могла сделать, чтобы спасти Джайла от смерти. Когда я склонилась ближе, сжимая его ладони и плача, он сказал, что зажалеет о том, что совершил я спросила, о чем он говорит, и Джелл объяснил, что цеплялся за воспоминания об умершей жене, отвергая все остальное. Он любил ее, но она умерла. Ему следовало жить дальше и наслаждаться той жизнью, что оставалось. Он знал, что я молчала из уважения. Он сказал, что если бы признался мне в своих чувствах, то, возможно, я открылась бы ему и мы могли быть счастливы. Но он цеплялся за мертвое, вместо того, чтобы обратиться к живому. Он сказал, что надо было жить своей жизнью. Но теперь все кончено, и уже слишком поздно. Он плакал, сожалея, что так и не дал ни себе, ни мне возможности отыскать счастье. И извинялся за то, что теперь уже слишком поздно. Его жизнь закончилась а он так и не испытал того, что все время было совсем рядом. Я безудержно рыдала, признаваясь в том, что тоже жила ради мертвых, боясь приблизиться к нему. Говорила ему, что не должна была быть такой глупой, что надо было попытаться утешить его и убедить использовать отпущенный ему срок, чтобы жить собственной жизнью. Он сказал, что хотел бы понять раньше, что я не оттолкну его, тогда он попытался бы сблизиться со мной, а не просто приносил бы каждый день по буханке хлеба. Я засмеялась сквозь слезы. Он сказал, что, уважая его чувство к умершей жене, я проявила истинное сострадание, и он бы хотел отплатить мне тем же. Джаэл знал, что остальные горожане отправятся к добрым духам. Он сказал, что скоро вновь встретится со своей женой в мире духов и сожалеет только о том, что последнюю пару лет не прожил по-настоящему. Он сказал, что однажды, когда придет мое время, я вернусь к жителям Гранденгарда, где мое место и где я всегда желанна. Он обещал ждать меня там, где все мы будем под защитой света Создателя среди добрых духов. Напоследок Джаэл попросил меня помолиться за всех, кто умер в ту ужасную ночь. Он просил помолиться добрым духом, чтобы они приняли их всех и даровали покой. Я пообещала с помощью своих способностей помочь проводить их в мир духов. Улыбнувшись, он поблагодарил меня и стиснул мою ладонь. А потом вздохнул в последний раз и умер. Начал накрапывать дождь. А я все стояла над ним на коленях, оплакивая несчастного, рыдая из-за страданий, которые пришлось перенести ему и всем остальным. Я оплакивала то, что могло сбыться, если бы каждый из нас осмелился оставить прошлое позади и принять то, что предлагала нам жизнь. Магда слишком хорошо понимала эту безутешную боль утраты. так «Я сидела возле дороги у Уитни над телом моего друга, а в Гранденгарде лежали трупы моих подопечных, моих горожан, трупы людей, которых я подвела». Магда положила ладонь на руку Исидоры. «Вы не подвели их, Исидора. Слуги императора Сулакана сильны и безжалостны. Джаэл прав. Вы никак не смогли бы их остановить. Не корите себя». Вся вина лежит на убийцах. Немногие проявили бы такое же мужество, окажись на вашем месте. Вы совершили для своих людей самое великое из возможных добрых дел. Вы были с ними и прекратили их страдания, когда больше уже ничего нельзя было сделать. Я тоже так думала. Но добравшись до Уитни и похоронив Джоэла, я обнаружила, что это... Только начало кошмара.